Глава 18. Подача документов. Вот кого не ожидал увидеть, так это Василия Ивановича, да еще так свободно зашедшего в кабинет, как к себе домой. «Привет!» – я непроизвольно улыбнулся княжичу. «Здравствуй!» – махнул мне тот. «Прости! Пока пожать руку не могу, они заняты!» Неся перед собой большую картонную коробку, заявил Василий и посмотрел на Маргариту Семеновну. Добрый день. Вы не представляете, что сумел достать? Ахните! Здравствуй, Василий! Кивнула заместитель ректора, а потом спросила: Скажите, а вы с господином Федоровым знакомы? Разумеется. Поставил княжич коробку на стол госпожи Савиной. Не далее, как вчера, славно повеселились. Он вновь посмотрел на меня. Так чего ты тут делаешь? Неужели решил учиться? Это правильно. Прочь сомнения! «Знания» – он выставил указательный палец вверх – «приносят пользу и расширяют кругозор». Маргарита Семеновна встала и, обойдя письменный стол, с улыбкой на лице, взялась за папку с моими документами. Чуть на себя ее дернула, но я не стал отпускать бумаги. Вопросительно посмотрел на заместителя ректора. Та вздохнула и улыбнулась. «Алекс Григорьевич, вы все неправильно поняли». — Разумеется. К вступительным экзаменам вас допустим. — Вот как? — нахмурился Василий. — Он далеко не дурак. Догадался, что тут происходило, но потом махнул рукой. — Это я вовремя зашел. Ладно, гляньте сюда. Он триумфально раскрыл коробку. — Что это? — не сдержал удивленного возгласа Савина. — Обычный броненосец. Когти принадлежат Гарпии от Клыбки от Манулов озвучил я, рассматривая свои бывшие трофеи. «Панцирь броненосца немного оплавлен. Экземпляр далеко не лучший. В том числе и когти гарпии имеют повреждения. А вот клыки от нечисти, принадлежавших кошакам, более-менее». «Откуда тебе это известно?» — обернулся мне княжич. «Видел», — неопределенно ответил я и не удержался от любопытства. «Если не секрет». За сколько приобрел и для чего? Экспериментировать будем. Посмотрим, что удастся выжить и какие артефакты получатся. За все вместе отдал 500 золотых, а просили тысячу. Княжич потер ладони, аура парня сияет предвкушением, а он сам собой доволен. А вот я расстроился. Не хочу думать, что партнер загнул такие расценки, так еще и лукавит с расчетами. На Резу это не похоже но с разными людьми приходилось сталкиваться. Случалось, что не с первого раза распознавал гнильцу в душе. Нет, уверен на все сто процентов. Беридзе на такое не пойдет. Тем не менее, убедиться необходимо. «Василий, а кто тебе это впарил?» Кивнул на коробку. «Прости, но останки нечисти не стоят таких денег». «Соглашусь с Алексом Григорьевичем». Рассматривая содержимое, пробубнила Маргарита Семеновна. Тут цел большой фрагмент нечисти, у которой имелся панцирь. Остальное, мелкие части, хотя и неплохо сохраненные. Я бы заплатила не больше трехсот золотых. Не понял. А мастер оружейник сбывает трофеи чуть ли не на вес. Неужели Резу не знает, кому предлагать товар? Впрочем... Сомневаюсь, что университет купил бы пару тонн броненосцев и оптом всех гарпий с кошаками. Кстати, в коротке нет ни одного фрагмента орков и их артефактов. — Алекс, неужели не интересно? удивленно посмотрел на меня княжич, когда я сделал шаг назад. — Действительно, мне хватило беглого взгляда, чтобы во всем разобраться. — Мне позвонить надо, — задумчиво сказал я и попросил. «Вы пока эти фрагменты не ломайте. Возможно, их лучше вернуть. За такие деньги найду вариант лучше». Мои слова присутствующих в кабинете удивили. Савина нахмурилась. Василий неопределенно пожал плечами и кивнул. «Я вышел в коридор и набрал номер своего партнера, а когда тот ответил, задал ему вопрос. «Скажи, ты сбывал трофеи для изучения?» «Разумеется». Спокойно ответил тот. «Алекс, у нас их и берут-то для экспериментов. И в надежде изготовить какой-нибудь артефакт. Торговля неплохо идет. Еще пять тысяч накопил на твою долю. Собрался к вечеру перечислить». Дело в том, что один знакомый похвастался приобретением. Ему за 500 золотых впарили оплавленного броненосца фрагменты от гарпи манула. «Это не твоих рук дело?» сот золотых? Смеешься!» «Это где такого, прости за выражение, лоха найти?» «Да и расценки у нас известны. Они далеки от названной суммы». Удивленно проговорил Резо, а потом спохватился. «Ты случайно не меня подозреваешь?» за всегда работает честно. Если...» «Успокойся!» Перебил я начавшего выходить из себя деда. «Откуда мне знать все расклады?» грешить ни на тебя, ни на Нику и в мыслях не было. А вот тем, кому он сбывал товар, следует не наглеть. Как считаешь?» «Верно говоришь», – заметно успокаиваясь, произнес мастер-оружейник. «Найти бы наглеца. Никому для перепродажи трофея не сбывал. Только для личных нужд». «Нет, если бы уже изготовили артефакт или чучело, то никаких претензий. Слушай, Алекс, а ты не мог бы эти части выкупить?» «У меня есть опись всего, что и за сколько и кому сбыл». «Мысль понятна», — улыбнулся я. «Взамен нам придется предоставить товар на эту сумму. А если что-то предложим сверх того, то мой знакомый наверняка приобретет». «Договорились». «Уговори и привози этого человека. Новым покупателям всегда рад». Обрадовался партнер, почувствовав выгоду. Вернулся в кабинет к Савиной а там уже все из коробки разложили на полу, прямо на ковре и внимательно все рассматривают. Хм, кашлянул в кулак, привлекая к себе внимание. Бесполезно. Княжич что-то пытается доказать заместителю ректора, а та не соглашается. Кстати, никогда бы не подумал, что Маргарита Семеновна занимается научной деятельностью, ее должность говорит об обратном. Ну, не мне разбираться, почему она отвечает за работу со студентами. «Простите, позвольте вас отвлечь», — громко произнес, а потом продолжил. Переговорил со знакомым, торгующим этими, запнулся, подбирая слово «штуками», — кивнул на тушку грененосца. «Василий Иванович, господин Беридзе, так зовут моего партнера, предлагает обменять вашу покупку на более хорошо сохранившиеся фрагменты. Правда, он выдвинул условия, что хочет узнать, кто вам это продал». Кстати, у него есть еще некие фрагменты нечисти, которые вас способны заинтересовать. Ты не шутишь? Удивленно спросил княжич. А зачем? Развел руками. Василий, думаю, вам следует с господином Федоровым съездить и полюбопытствовать, что предлагают. Задохнула Савина и поднялась с колен. А он не могу прислать фотки товара? поинтересовался Василий, а потом спросил. В интернете не продает? Ризо при мне пару раз делал снимки, но там виден кузов газели. Не думаю, что такие изображения следует демонстрировать. Конечно, если попросить партнера, то он перешлет необходимые фотки. Не исключаю, что он их делает и клиентам рассылает. Тем не менее, попытался уговорить парня поверить на слово. Тот неохотно, но согласился. Как оказалось, уже планировал Савина идти в лабораторию но заместитель ректора оказалась занята до вечера. Ей предстоит какие-то документы подготовить, решить важные учебные вопросы с ректором, а одного княжича в лаборатории оставить не имеет права. — Ты без охраны? — поинтересовался я у Василия, когда направлялись к стоянке. — А ты ее вчера видел? — усмехнулся тот. — Мы с сестрой не принимаем важных решений, никоим образом не оказываем влияния на происходящее в стране. Постоять за себя способны, поэтому уже давно не нуждаемся в няньках. Да? Спорно. Я не встречал близких родственников правителей, которые жили сами по себе. Враги у великого князя есть по определению. Повлиять на него через детей захотели бы, а это значит... Где-то скрытая охрана. Не верю, что и вчера передвижение сестры и брата не отслеживались. Впрочем... Анна в городской парк пришла только со своим парнем, если правильно понимаю, бывшим. У графа Шувалова возможности широкие. Пост большой, дочь единственная. Но саглядатаев он к ней не приставлял. Честно говоря, меня эти вопросы не сильно интересуют. Даже если рядом крутятся телохранители Василия, о которых он не подозревает. «Еще не развалилось?» кивнул мой спутник на джип, стоящий рядом с дорогими тачками. «Бегает?» — отмахнулся я. «А ты на чем приехал?» «Через две машины», — указал кивком головы княжич на приземистый спорткар. «Вот бы никогда не догадался, что он любитель скорости и агрессивной езды. Или это мода такая?» «Она на похожей тачке каталась. Кстати, а что она с ней сделала?» «Салон-то вряд ли отмыли до первоначального состояния. Эх, жаль, что тут у молодежи внедорожники не в почете» я бы с удовольствием выкупил. Признаю, спорткары красивые, быстрые, но по грунтовке мой джип их с ветерком обгонит и далеко позади оставит. Я сообщил Василию адрес ломбарда на случай, если друг друга в оживленном потоке транспорта потеряем. Где-то через полчаса мы с ним встретились перед ступеньками, ведущими в место, где обосновались мои партнеры. — Алекс, ну где ты пропал? Хотел уже звонить. Жду тебя не менее десяти минут. — покачал головой княжич. — И сколько ты правил дорожного движения нарушил? — хмыкнул я. — Или штрафы не оплачиваешь? — Платит отец. — Сделал кислую мину Василий и признался. — Ругается. Нотации читает. Но я выезжаю редко. Больше Настя достается. — Но ты не думай. Аварийную ситуацию не создаем и не лихачим. Нам специальные уроки вождения давали. Пять потов сошло. — Пойдем. Кивнул я, принимая его объяснение. Сам-то вожу уверенно, но на профессионала не тяну. Практики еще немного. Да и никогда не видел смысла, чтобы просто так коней загонять. Тут-то не живые существа, а жизненный принцип остался. Странно, но это факт. Думаю, со временем смирюсь с таким положением вещей. В Ломбарде нас приветливо встретила Ника, пообещав, что Ризо скоро подойдет. Василий поставил коробку на столику стены и с любопытством стал осматриваться, при этом не уделяя оружию внимания. «Прошу простить», — сказал мой партнер, скорым шагом выходя из служебного коридора. «Рад приветствовать», — кивнул он моему спутнику, а со мной обменялся крепким рукопожатием. «Итак, что у вас?» Дед заинтересованно посмотрел на коробку. «Василий Иванович, познакомьтесь, это отличный мастер-оружейник», господин Беридзе и его внучка Ника. Я указал на молодую женщину. «Не смотрите, что тут ломбард. Нужда заставила таким заниматься, но если все получится...» Ризо посмотрел на меня. «Открою свое производство, найду чем удивить». «Упс, неожиданно. Впрочем, Мурхаб когда-то примерно так же начинал. Изначально-то у него кузни имелось, но потом развернулся». «В этом и моя заслуга имелась. Правда?» Отношения выстроили немного не такими, как с Ризо складываются. «Алекс говорил, что замените на лучшие экземпляры и даже что-то еще предложите», открывая коробку, сказал княжич. Его статус для Ризо и Ники пока неизвестен. Парень попросил, чтобы я титул не озвучивал, а то сразу отношения меняются. Кто-то начинает что-то просить, другие стараются задорого впарить ненужную вещь, но есть и такие люди, готовые бесплатно товар отдать. Тем временем я отозвал Нику в сторону, надеюсь договориться о встрече вечерком. Предлагал ей посмотреть поместье и посидеть у костра. Даже напомнил, что погода жаркая, а речка недалеко. Молодая женщина отнекивается, валит на деда, что у того грандиозные планы. Немного лукавит, чувствую, что сама желает оказаться в кузне. Пару раз не удержалась и стала расхваливать металл из когтей гарпий. «Тогда к тебе ночью проберусь, и на работу пойдешь, не выспавшись», – пригрозил я. «Можно подумать, если ты устроишь экскурсию по поместью, туда шатоспаться, отоспаться», – фыркнула та. Хотел найти аргумент, но невольно переключил внимание на Василия, с кем-то разговаривающим по телефону. Несколько раз прозвучал городской парк, гоблины и его просьба туда не соваться. Гризот тем временем принес тушу неповрежденного броненосца, лапу гарпии, мертвого кошака Манула. Меч и лук, принадлежащий хоркам, он отложил в сторону и, дождавшись, когда Василий завершит разговор, объявил. «Готов обменять то, что вам какой-то нерадивый продавец втюхал? Оружие нечисти за отдельную плату. Если заинтересует, то остался один трупорка В одежде». «Сколько за все?» — не торгуй", спросил княжич. Хм, триста золотых меня устроит. Но тело нечисти сами забирайте. Оно у меня в специальном леднике хранится. Орг последний остался, сказал Ризо. Хорошо! кивнул парень, а потом не удержался от вопроса. Простите, а откуда все это? Поставщика не выдам ни за какие золотые горы, скрестил руки на груди Ризо. Да чего уж там, махнул я рукой. Василий, строго между нами это мои трофеи. «Только ты никому не говори». Мой партнер осуждающий головой покачал. Он не догадывается, что если его клиент озадачится этим вопросом, то узнает все на раз-два. Достаточно обронить пару фраз в присутствии графа Шувалова, и секрет перестанет таковым являться. «Алекс, так это ты зачистил локации рядом с городом?» – мгновенно сообразил Василий. «Так получилось», – пожал я плечами и поинтересовался. «А с кем это ты беседовал насчет городского парка?» «Прости». Случайно услышал обрывки разговора. «Со своей неугомонной сестричкой», – сразу нахмурился тот. «Потом расскажу. Сейчас заберу покупки, и мы вернемся в университет». «А я-то там для чего?» – удивленно спросил. «Все дела уже сделал. Заявление с твоей, кстати, помощью подал. Ты вовремя пришел. Маргарита Семеновна просила рекомендации предоставить». «И ты не мог ни на кого сослаться!» Растерялся княжич, явно вспомнив, как Савина у меня забирала папку с бумагами. «Стоило упомянуть графа Шувалова. Уверен, он бы с удовольствием тебя рекомендовал. Как ни крути, а их семейство в долгу. Даже за то, что ты сержа на дуэли проучил. Вот кто его за язык тянул!» Мой партнер нахмурился, а Ника судорожно выдохнула. «Теперь предстоит объясняться. Молодая женщина знала». Что Канни на день рождения собирался, а как все прошло, я ей не рассказывал. Зачем кому-то знать все о моих делах? Так Маргарите Семеновне твоего появления хватило, отмахнулся я и посмотрел на Ризо. Если все вопросы решили, то Василию Ивановичу упокой вещи, а за орком он кого-нибудь пришлет. Сам приеду, поспешно уточнил княжич и добавил. Подходящий транспорт найду и пару помощников. Это правильно! — покивал хозяин ломбарда, наблюдая, как Ника упаковывает останки нечисти в коробку. — Не следует свою машину пачкать. Через пару минут мы с Василием вышли на улицу. Мой спутник доволен и убеждает вернуться в университет, приводит доводы, что для экспериментов важна малейшая деталь. Как двигалась нечисть, нападала, защищалась и, самое главное, способы ее умершления. — Все стандартно, — отмахнулся я. Бить мечом у магии, наносить попеременные удары и надеяться на везение. Ничего необычного. Иногда использовал арбалет, но чаще сражался в ближнем бою. Нечисть в основном нападает стаями. Их быстрее рубить, чем отстреливать. Ты обещал рассказать про сестру. Напомнил Василию, не собираясь его сопровождать к Маргарите Семеновне. До вступительных экзаменов не так и много времени осталось. А в приемной комиссии, когда девицы не желали принимать заявление, еще и стращали высокими требованиями. Намекали, что школьной программы недостаточно, а задачки будут повышенной сложности. Планировал порыться в сети и найти, что конкретно требуется при поступлении, после чего подтянуть знания. Надеюсь, хватит интернета и не придется посещать библиотеку. Правда, не уверен, что с экрана монитора хорошо получится усваивать знания. Магический источник бывает капризен и вполне может посчитать, что требуется контакт с бумагой. Механизм запоминания не изучал. Он чем-то схож с фотографированием, когда в ячейку памяти откладывается отпечаток увиденного. Как правило, всплывает картинка страницы, на которой почему-то виден один из пальцев. «Тут такое дело!» Потер скулу Василий, когда поставил коробку на заднее сиденье машины, захлопнув дверь, обернулся ко мне. Настя решила отправиться в городской парк и размяться. Это она так заявила, увидев, что хмурость, поспешил, княжить меня заверить. Говорил ей, чтобы не глупила, но «Ну разве она меня послушает? Сам видел, сестрица моя с характером, с ней отец не всегда справляется. А тут еще команду собрала. Пару вылазок нечисти делали и возомнили себя опытными ликвидаторами. Еще узнала, что от услуг французов отказались. Те захотели немыслимые деньги за работу. Так их вряд ли пропустят. Пожал я плечами, вспомнив, как по телевизору показывали оцепление и убеждали жителей, что нет причины волноваться. — Есть лазейки, — отмахнулся Василий. — Сколько людей в отряде? Много? — Пятеро, — признался княжич. Не уверен, что правильно делаю, рассказывая тебе. Но считаю, ты должен знать. Настя в группе главная. С ней дочь и сын князя, руководящего службой безопасности и еще двое парней. Те спецы своего дела. Их Илья Яковлевич представил но... Кто такой Илья Яковлевич? Перебил я своего собеседника, пытаясь разобраться с нарастающей тревогой. Так про него же и говорю. Он глава СБ. Горов. Неужели про него не слышал? «Пару раз упоминали в каких-то репортажах про такого персонажа. Он как-то короткое интервью давал. Даже с экрана телевизора показался опасным противником. Ему лет сорок пять, жилист, худощав, взгляд стальной, ощущается сила. Правда, Романову он уступает. В этом нет сомнений». «Так позвони ему или отцу. Пусть запретят шляться по закрытой опасной локации», — предложил я. Попытался пугнуть Настю, но она сослалась, что сейчас набирают в команду всех желающих, чтобы зачистить парк от нечисти. Дюбуата со своими бойцами уже уехал, — поведал Василий, а потом как-то неуверенно спросил. — Там же не так опасно, как пытаются внушить. — Сложно сказать, — задумчиво ответил я и уточнил. — Они всерьез намерились снять купол? — Вчера Аня в красках рассказывала, как ты бился и ее на себе тащил. Речь зашла и про некие места, которые кто-то недавно зачистил. Как оказалось, — он кивнул в сторону ломбарда, — это твоих рук дело. Подозревая, Настя уже об этом знает. Она разговор завела, но имен не называла. «Черт!» — поморщился я, догадываясь, что все планы полетели в тартарары. «Звони сестре и придумай что-нибудь». Пересечемся с ней и попытаемся убедить не делать глупостей. «Так они уже в парке», вздохнул парень. «Она от меня набрала. Там, где нет отцепления. Собрались часик прогуляться, осмотреться и выйти. Уже почти минут двадцать внутри». Мысленно выругался. Вспомнились крепкие выражения, когда попадался сильный противник, а козырей кроме ярости не оставалось. «Черные гоблины обведут «Новичков вокруг пальца. Заманят в и хрен их оттуда выпустят. У них в парке есть подчиненные на побегушках. Те же серые ни слова не скажут. Все выполнят. А про зеленых и говорить не приходится». «Ты знаешь место, где они прошли купол?» Задаю Василию вопрос, прикидывая, что вряд ли успею прийти на помощь. «Да». Удивленно посмотрел он на меня, потом покачал головой. «Прости, при всем моем уважении...» «Но они не слабее тебя. Спецы князя Горова — отчаянные парни, экипированные изумительно, а... поехали, я за тобой, не вздумай отрываться!» — перебил я Василия, усилив свою ауру подчинением приказа. «Это не то запрещенное внушение, обычная харизма командира. Княжич от такой обязан иметь иммунитет, но тревога внутри разрастается». Молодые люди решили заочно доказать, что они не хуже меня и чего-то стоят. Конечно, их возможности выше, если учитывать оружие. Опять-таки, рассчитывают на командные действия, не собираются далеко заходить, надеясь быстро вернуться. Ну, если ошибаюсь, то не расстроюсь ни капли, встречу героев и поздравлю с удачной вылазкой. Если же нет, то попытаюсь помочь, хотя шансы с каждой минутой тают». «А как же орка исследования моего приобретения?» — поинтересовался княжич, с сожалением посмотрев на коробку в салоне своей тачки. Василий провел рукой по волосам и, хмыкнув, продолжил. «Что за бред несу?» «Алекс, прости. Этого мне говорит ученый, желающий быстрее прикоснуться к неизвестному». «Успеешь еще?» — покачал я головой. «Давай. Прыгай в машину, а я следом». «Рулю за спорткаром княжича» мысленно перебирая варианты действий в закрытой локации. Нет привычного меча, кольчуги, магический доспех слаб. Навыки их близко не восстановил. Но и вариантов нет. Всегда пытался слабым помогать, если те нормально себя вели. Нищим подаяние делал, но только тем, кто не мог себя работой прокормить. Никогда не понимал, как здоровый мужик сидит на паперти и плачется, что ему нечего кушать. Работа всем и всегда найдется, если есть желание и нет брезгливости. Через полчаса мы остановились около детской площадки. Василий указал на несколько тачек, одна из них княжны, а остальные ее друзей из команды. Еще не пришли, осталось десять минут. Подождем? Пойду встречу, хмыкнул я, заряжая арбалет. Меч пока доставать из ножен не стал, дабы не пугать мамашек с ребятишками. Быстрым шагом направился к куполу, на ходу вызывая заклинание рассеивания, с помощью которого прохожу эту странную защиту. Почему-то она не пропускает нечисть. Боюсь, в какой-нибудь момент она прорвется, и тогда тут начнется ад. М да, интересная получилась подача заявления в университет. Такого точно не ожидал.